Глава 9. Модернизация бизнес-модели. Введение. Модернизация бизнес-модели — это один из подходов к развитию бизнеса. Джонсон утверждал, что бизнес-модель определяет тот способ, посредством которого компания делает выгодное предложение группе клиентов, получая при этом прибыль. Он объяснял, что модернизация бизнес-модели подразумевает создание или воссоздание бизнеса, и что она позволяет создать другой тип компании, которая не только борется за то, чтобы сделать выгодное предложение, но и приводит в соответствие с ним свою схему получения доходов, ресурсы и процессы для того, чтобы повысить ценность этого предложения, захватить новые сегменты рынка и обогнать конкурентов. Опрос, проведенный IBM, показал, что давление конкуренции подняло модернизацию бизнес-модели в списке приоритетов руководителя компании значительно выше, чем ожидалось. Лидеры в бизнесе ищут и находят новые способы адаптации своих бизнес-моделей, чтобы выдержать конкуренцию в своей сфере деятельности или же делают попытки развиваться, осваивая новые отрасли. Бизнес-модели дают представление об организации, объясняющее, как она работает. Модернизация бизнес-модели показывает, как должна измениться организация, чтобы повысить свою эффективность. Подобные изменения оказывают влияние на людей. Сотрудники вовлекаются в планирование и внедрение таких изменений, поэтому этим занимается как HR, так и операционное руководство. HR принадлежит главная роль в том, чтобы сотрудники осуществили модернизацию или изменения эффективно. HR должен участвовать в планировании перемен и их внедрении путем разработки и применения необходимых HR-стратегий. Как заметили Sparrow и другие, описание бизнес-моделей помогает сформулировать основные составляющие эффективной стратегической деятельности, предоставляя таким образом возможность HR непосредственно решать проблемы, возникающие в процессе реализации стратегии. Кроме того, они заметили, Главная задача HR-директоров — определить, каким образом они, как лидеры и вверенные им подразделения, принимают на себя ответственность за структуру реализации модели и те кадровые процессы, которыми она управляет, и повысить эффективность в период смены модели. Стратегический HRM занимается интеграцией HR и бизнес-планов. Это означает, что HRM вовлекается и в модернизацию бизнес-моделей, когда она происходит в рамках этих планов. Данная глава призвана объяснить, как это происходит, путем определения понятия бизнес-модели и той роли, которую она играет в стратегическом управлении, изучении процесса модернизации бизнес-модели, описании того, каким образом бизнес-модели могут быть проанализированы в качестве составной части HRM в модернизации бизнес-модели. Определение бизнес-модели. Бизнес-модели по определению Джоан Магретты находятся в самом центре историй, историй, объясняющих, как работают предприятия. Они отвечают на основополагающие вопросы, которые должен задать каждый менеджер. Каким образом мы зарабатываем деньги в этом бизнесе? Какая экономическая логика может объяснить, Как мы можем сделать выгодное предложение клиенту, не теряя при этом своей выгоды? Она разъясняла, что бизнес-модель направляет внимание на то, каким образом все элементы системы соединяются в единое работающее целое. Чесброу предположил, что бизнес-модель выражает предлагаемое преимущество и определяет структуру цепочки ценностей. Согласно ТИСу, по сути, бизнес-модель Это скорее концептуальная, чем финансовая модель бизнеса. Значительный вклад в понимание бизнес-моделей внесли Джонсон и другие, которые утверждали, что бизнес-модель с нашей точки состоит из четырех взаимосвязанных элементов, которые вместе взятые создают и приносят прибыль. Назовем эти четыре элемента. Первый — предлагаемое преимущество для клиента, то, как бизнес обеспечивает выгоду для своих клиентов. Это самый важный элемент. второй формула прибыли план определяющий как компания создает свою прибыль предлагая выгоду клиенту он включает модель товарооборота структуру расходов модель маржи тот вклад который вносит каждая транзакция в достижение желаемой прибыли и оборачиваемость ресурсов насколько часто бизнесу нужно оборачивать капиталы и активы и насколько правильно используются ресурсы третий основные ресурсы Активы, такие как персонал, технологии, продукты, условия, оборудование, каналы и бренд, необходимые для предоставления выгодного предложения целевому клиенту. Четвертый — основные процессы. Повторяющиеся программы, например, обучающие, развивающие, производственные, бюджетные, планирующие и продаж, которые позволяют компаниям делать выгодные предложения таким образом. чтобы успешно повторять и повышать продажи. Основные процессы также включают корпоративные правила, показатели и нормы. Развитие концепции. Концепция бизнес-моделей в каком-то смысле была создана Питером Друкером, который сказал, что компании должны суметь ответить на четыре вопроса. Что из себя представляет наш бизнес? Кто является нашим клиентом? В чем выгода для клиента? каким будет наш бизнес. Концепция бизнес-моделей своим развитием в чем-то обязана подходу конкурентного позиционирования к стратегии, который был выбран портером, то есть анализу внешнего окружения, конкурентов, клиентов и рынков, а затем рассмотрению внутренних условий. Как указывал Швейцар, позднее на нее повлиял ресурсно-ориентированный подход, который предполагает, что встроенная в бизнес-модель ценность возрастает по мере того, как связку ресурсов и возможностей, которые она охватывает, становится все более трудно имитировать и перенимать в виду их комплементарности. Термин «бизнес-модель» получил более широкое распространение и в какой-то мере утратил свою популярность, когда он стал использоваться интернет-компаниями в эпоху их расцвета и краха, в 1990-х. но в течение последнего десятилетия он вновь завоевал популярность в качестве способа описания бизнеса. Обоснование бизнес-модели. Бизнес-модели создают картину того, что делает или намеревается делать компания. Магретта утверждала, что, поскольку бизнес-модель представляет правильную историю, ее можно использовать для того, чтобы всех организовать вокруг той ценности, которую компания хочет создать. Истории легко понимаются и запоминаются. Как предполагали Кассадесус, масонель и Рикард, понятие «бизнес-модели» стало популярным как средство определения логики компании, того, как она работает и создает ценность для всех заинтересованных сторон. Определение бизнес-модели. Модернизация бизнес-модели — это процесс развития новых бизнес-моделей или изменения существующих, с целью создания более выгодных предложений для клиентов, достижения конкурентного преимущества и повышения рентабельности. Марк Джонсон дал более подробное определение. Цитата из книги «Определение модернизации бизнес-модели» Джонсон. «Модернизация бизнес-модели, Business Model Innovation, BMI, отсылает нас к созданию или воссозданию бизнеса. И хотя модернизация чаще встречается в форме предложения нового продукта или услуги, модернизация бизнес-модели приводит к созданию компании совершенно другого типа, которая не только проявляет конкурентоспособность для создания выгодного предложения, но и выстраивает свою формулу прибыли, ресурсов и процессов для усиления своего предложения, захвата новых сегментов рынка и победы над конкурентами. Он также замечал, что модернизация бизнес-модели процветает в той культуре, для которой характерны исследования, и в той среде, в которой новые выгодные предложения и идеи новых бизнес-моделей встречаются с интересом и пониманием. Обоснование модернизации бизнес-модели Модернизация бизнес-модели может дать организации возможности для преобразования существующих рынков, создания новых или перестройки целых отраслей. По словам Кассадесуса, масанеля и Рикарта, компания верит в необходимость обновления бизнес-моделей для того, чтобы конкурировать по-другому. Спаррол и другие утверждали, что организации используют бизнес-модели, чтобы сформулировать то, что, по их мнению, должно стать доминирующей логикой деятельности, присущей их стратегии. Анализ Полем и Чапманом, проведенного IBM-опроса 765 бизнес-лидеров, позволил им сделать ряд выводов. Цитата из книги «Взгляда руководителей компании на модернизацию бизнес-модели» Поль и Чапман. «Поскольку бизнес часто определяется с точки зрения тех продуктов или услуг, которые он предлагает, то его руководители традиционно направляют энергию обновления именно на них. Но технологический прогресс и глобализация предоставляют так много новых возможностей и угроз, что управляющие начинают смотреть на модернизацию бизнес-моделей как на средство достижения конкурентного преимущества и способ выделиться на рынке присутствия. По сути, согласно мнению руководителей компаний, модернизация бизнес-модели в настоящее время приравнивается к обновлению операционной деятельности и практически так же важна, как обновление предлагаемых продуктов и услуг. Кроме того, они также выявили, что сокращение расходов и стратегическая гибкость рассматривались как основные преимущества, которые дает модернизация бизнес-модели, по сообщениям более половины тех компаний, в которых проходил данный процесс. Модернизация бизнес-модели позволяет компаниям специализироваться и быстрее продвигаться к тому, чтобы пользоваться возможностями для роста по мере их появления. В целом, по оценкам бизнес-лидеров, Модернизация бизнес-модели помогает их организациям становиться более подвижными и мобильными, при этом снижаются расходы. Чесброу подтвердил, что компания получает, по крайней мере, столько же выгоды от разработки обновленной бизнес-модели, как и от модернизации технологических процессов. Журнал «Экономист» Отмечал также, что модернизация бизнес-модели является более радикальным шагом, чем обычное обновление продукта или процесса. Глобализация и распространение информационных технологий способствуют созданию неожиданных и революционных бизнес-моделей. Модернизация и стратегия бизнес-модели Какова связь между бизнес-моделью и стратегией? Жоан Магретта весьма категорично ответила на этот вопрос. Цитаты из книги Бизнес-модель и стратегия. Магретта. Бизнес-модель отличается от стратегии, несмотря на то, что многие сегодня употребляют эти понятия на равных правах. Бизнес-модели описывают как систему, как сочетание элементов бизнеса друг с другом, но они не учитывают один важнейший аспект деятельности конкуренцию. Рано или поздно, но обычно это происходит быстро. Каждое предприятие сталкивается с конкурентами. Иметь дело с реальностью — вот где срабатывает стратегия. Конкурентная стратегия объясняет, как работать лучше конкурентов. А работать лучше по определению означает выделяться. Однако модернизация бизнес-модели, безусловно, связана со стратегией. В чем же выражается эта связь? Спарроу и другие — утверждали, что в то время как стратегия занимается долгосрочным созданием ценности и процессом принятия стратегических решений, изучение бизнес-модели дает более четкий анализ, проверку и подтверждение правильности этих решений. Они также указывали, что бизнес-модели могут использоваться, чтобы объединить множество составляющих для реализации стратегии и продемонстрировать их важность. ТИС — объяснял, что бизнес-модель более генерализована, чем бизнес-стратегия. Для защиты конкурентного преимущества, которое возникает при разработке и внедрении новых бизнес-моделей, необходимо сочетать анализ стратегии с анализом бизнес-модели. Кассадесус масонель и Рикард говорили о более тесной связи, предполагая, что стратегия имеет отношение к выбору бизнес-модели, за счет которой компания будет конкурировать на рынке. Анализ и разработка бизнес-модели. Анализ бизнес-модели — это необходимый этап ее модернизации. Он касается двух основных вопросов. Первый — как организация создает ценность. Второй — как она формирует уникальные ресурсы, активы или позиции, которые способствуют возникновению конкурентного преимущества. Он может включать анализ того, как производится ценность на каждом этапе цепочки ценности. Цепочка ценности определяет стратегически релевантную деятельность компании и является основой ее главных функциональных возможностей. Обобщенный подход к анализу бизнес-модели был предложен Джонсоном и другими. Он состоит из трех этапов. Во-первых, это понимание того, что успех начинается там, где нет мыслей о бизнес-модели. Он начинается с мыслей о возможности удовлетворить клиента, которому требуется, чтобы работа была выполнена. Второй этап — черновая схема того, как компания удовлетворит эту потребность с выгодой для себя. Третий этап — сравнение этой модели с ныне действующей, чтобы определить, сколько изменений потребуется для того, чтобы осуществить эту возможность. Они рекомендуют, чтобы анализ был направлен на четыре компонента бизнес-модели. Первый — выгодное предложение для клиента. Это необходимость выяснения, что представляет собой ценность для клиента, а что нет в существующем предложении. Оценки будущих потребностей клиента. А самое важное, потому что именно для этого и нужно обновление, определение новых продуктов и услуг и усовершенствование существующих продуктов и услуг, которые ценятся клиентами. Второй — формула прибыльности. Углубление понимания того, насколько хорошо работает существующая формула под каждым из четырех своих названий. Модель получения доходов, структура стоимости, маржинальная модель и оборачиваемость ресурсов. И определение зон, требующих совершенствования. Третий — ключевые ресурсы. Изучение каждого ресурса — люди, деньги, бренд, оборудование и так далее — с целью определения степени их соответствия решаемым задачам и обеспечения конкурентоспособности организации в будущем. Четвертый. Ключевые процессы. Рассмотрение каждого ключевого управленческого и операционного процесса для оценки текущей и будущей эффективности. За анализом следует разработка, но, как сказал Чесброу, разработка новой бизнес-модели требует креативности, проницательности, большого объема информации, касающейся конкуренции и поставщиков, и разумности. А Тис был уверен, что модернизация бизнес-модели жизненно необходима и в то же время труднодостижима. Разработка — непростой процесс, но еще сложнее внедрение. Спарру и другие утверждали, «Для того, чтобы новые модели заработали, организация должна понимать, насколько важно их потенциальное влияние на управление людьми. В том, чтобы бизнес это осознал и предпринял какие-либо действия на основании этого осознания, Ключевую роль играет HR. Роль HR в модернизации бизнес-модели. На основании обширных исследований того, каким образом HR участвует в модернизации бизнес-модели, его роль была описана Полом спару и его коллегами следующим образом. Роль HR в модернизации бизнес-модели. Спарроу и другие. Главной задачей HR-директора является определение того, каким образом он сам в качестве лидера, модель подразделения, которое он возглавляет, и осуществляемые процессы управления персоналом влияют на эффективность в периоды смены моделей. Для того, чтобы новые модели заработали, организация должна понимать, насколько важно их потенциальное влияние на управление людьми. Эксперты управления персоналом должны убедиться в том, что те, кто разрабатывают новые бизнес-модели, исходили из того, что эти модели могут быть адекватно реализованы. Для того, чтобы внести свою лепту в модернизацию бизнес-модели, HR-директорам необходимо понимать значение существующей и потенциальной бизнес-моделей с точки зрения организационной структуры, а также новых или усовершенствованных способностей, которые потребуются тем, кто вовлечен в процесс. Участвовать в реорганизации компании с целью соответствия требованиям программы изменения бизнес-модели. Планировать деятельность по развитию организации, которая систематически совершенствует свои процессы. То, каким именно образом она функционирует. Создать программы управления изменениями, которые облегчат их принятие и обеспечат плавность перехода к нововведениям. Проводить упражнения по планированию кадров которые помогут более точно определить необходимое количество людей с определенными навыками и знаниями. Разработать и внедрить стратегию управления талантами, которая будет обеспечивать развитие, размещение, набор и удержание талантливых сотрудников, тех, кто сможет повлиять на эффективность работы организации немедленно и в долгосрочной перспективе. Подготовить систему управления эффективностью и соответствующего вкладу вознаграждения. то, что Спарру и другие называют процессами, определяемыми производительностью. Планировать программы обучения, обеспечивающие сотрудников навыками, необходимыми для внедрения новых или поменявшихся бизнес-моделей, и управлять ими. Определить процедуры управления накопленными знаниями с целью их хранения и обмена ими, а также понимание и экспертного опыта организации в области используемых процессов, методов и операционной деятельности. Помимо этого, как отмечают Шулер и Джексон, поскольку инновационная стратегия требует того, чтобы компания шла на риск и была готова к неизбежным неудачам, HRM, проводящий эту стратегию, должен использоваться для того, чтобы создать у сотрудников чувство безопасности и поддерживать долгосрочную приверженность. Основные выводы. Определение бизнес-модели. Бизнес-модель определяет тот способ, посредством которого компания делает выгодное предложение группе клиентов, получая при этом прибыль. Бизнес-модель отражает то, как работает организация. Бизнес-модель состоит из выгодного предложения для клиентов, формулы прибыльности, ключевых ресурсов и ключевых процессов. Определение модернизации бизнес-модели Модернизация бизнес-модели, BMI. это стратегический подход к управлению бизнесом и его развитию. Она направлена на изменение имеющейся бизнес-модели для того, чтобы повысить производительность организации. Модернизация бизнес-модели имеет четкую привязку к стратегии. Анализ и разработка бизнес-модели. Анализ бизнес-моделей должен проводиться с точки зрения выгодного предложения для клиентов, формулы прибыльности, ключевых ресурсов и ключевых процессов. Разработка новой бизнес-модели требует креативности, проницательности, большого объема информации, касающейся конкуренции и поставщиков, и разумности. Для того, чтобы новые модели заработали, организация должна понимать, насколько важно их потенциальное влияние на управление людьми. Роль HR. HR играет ключевую роль в том, чтобы персонал эффективно осуществил модернизацию или смену бизнес-модели.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 Далее они занимаются развитием стратегий и процессов, необходимых для того, чтобы обеспечить организацию навыками и компетенциями.